Глава 26 Выехав за пределы Москвы, обратил внимание Виталины на бодро трахтящую по дороге, очевидно самодельную, багги. Сваренная из труб рама передвигалась при помощи колеса от москвича и двигателя от запорожца. За рулем на единственном месте усатый дядька в кепке, клетчатой рубашки с закатанными рукавами и папироской во рту. «За баги, груженая дровами телега». «Голь на выдумке хитра, а же полна земля русская кулибинами», — поделился я впечатлениями. «Не хватает в стране машин», — согласилась она. «Не хотят старшие товарищи еще один завод покупать», — согласно кивнул я. «А у меня таких деньжищ нет». А у этой штуки, обрати внимание, — указал на оставшиеся позади багги, — госномер висит, значит, полностью законный аппарат. Но масштабировать такой опыт не дадут. Предлагал уже часть моей валюты на закупку БУ-движков пускать для производства кустарных кооперативных автомобилей типа такого. Политически вредно, видите ли, капиталисты засмеют. А невозможность купить личный транспорт — это типа нормально. Фигня. Дорасту до генерал-губернатора Дальневосточного, никого даже спрашивать не буду. На свои автозавод куплю. Как раз накапает. Прибыв в совхоз, остановились у ДК и пошли в студию, откуда тихонько, потому что звукоизоляция, доносилась музыка. Вошли, прервав репетицию. Корейские музыканты благополучно прибыли, заселились в отдельные квартиры, как и будущие звезды, и уже начали наедать щеки. Сами девочки с детства хорошо питались, что самым благоприятным образом сказалось на фигурках, так что даже немного диету соблюдают. Поздоровались. — Ну что, товарищи, показывайте, — велел я, усевшись на стул рядом с Виталиной. Народ понятливо поклонился и показал таката и фугу де минор» в «Анессе Мэй». Распределить партии по девочкам оказалось совсем несложно, так что прелесть мелодии не пострадала. Далее показали переработанные четыре сезона «Вивальди». «Хорошо, честно!» — похвалил я их. «Я бы хотела поговорить о нарядах, Сергей!» — влезла бабушка-куратор. «А что с ними?» — включил дурака я. Репетируют музыканты в удобной спортивной одежде. Но для сцены наряды отличаются. Розе мы нарядим в стиле готическая лилита, а Джису в белого ангелочка. Юбочки будут короткими, а плечики открытыми. Наряд Розе очень легкомысленный, заметила товарищ Син. Мы здесь с позволения товарища Кимерсена занимаемся шоу-бизнесом. — ответил я. — Бизнес — это понятно. Валюту для истинной Кореи зарабатываем. А шоу развел руками. Важна не только музыка, а, так сказать, комплексный аудиовизуальный ряд. Пришедшему на концерт гостю должно быть на что смотреть, иначе он останется недоволен. Увы, — Западные люди во многом руководствуются примитивными инстинктами и трижды проклятым индивидуализмом, поэтому наша задача – подчеркнуть индивидуальность наших артисток. Поработаем мы над музыкантами. Например, товарищу Ли в обязательном порядке придется отрастить и обесцветить волосы. Он и его клавиши все время на глазах, так что глаз за него должен цепляться. Простите, товарищ Син, но творческий контроль над этим проектом доверен мне, товарищем Ким не просто так. Я хорошо умею пробивать культурный барьер, получая в итоге валютный ручеек. Наряды Розе и Джису одна из составляющих успеха и позволят Корее накормить миллионы будущих солдат. Товарищ корейский капитан извинилась. Я выдал музыкантам для освоения песню с вокалом, и мы с Вилкой отправились перетаскивать приставки из машины, выдвинуя под игровуху, уже укомплектованная черно-белыми, потому что цветов приставка все равно не показывает, телевизор не Мог бы и рабочих попросить. Пожаловалась она в процессе. — Не шаришь! — с улыбкой покачала головой. Эта комната прямо с завтрашнего дня станет давать чудовищные притоки неосязаемого, но от того не менее приятного, самого ценного в мире ресурса, детской радости. И лично мне очень приятно оборудовать ее своими руками. Хороший ты, Сережка, умирившись, девушка чмокнула меня в щечку. Давайте, смутился я. Подключив последнюю приставку, мы проверили работоспособность, все в порядке. И отправились вешать на доску с расписанием давно заготовленную табличку с часами работы и правилами поведения в игровухе. Мелочь, а до чего приятно. Вечером всей семьей уселись смотреть программу «Время» с самыми настоящими советскими миллионерами в гостях. Напротив ведущего Илья Петрович Васильев, мужик средних лет с модными усами и прической каре. Одет, как и положено, уважающему себя советскому миллионеру в джинсы, джинсовую рубаху и джинсовую куртку. Все кооперативное. На джинсе он и поднялся. Мы быстро поняли, что в джинсовой ткани можно шить что угодно. Важно, поведал он историю своего успеха. Начал с джинсовых юбок, мы освоили изготовление рубах, курток, шапок и сумочек. Народ нашу продукцию обожал, но на прошлой неделе нашему кооперативу начали вставлять палки в колеса. — Как же так получилось, — Илья Петрович спросил ведущий. — Государственное предприятие «Тверь», испугавшись остаться неудел, выкупило всю джинсовую ткань в стране на пятилетку вперед, — возмущенно ответил кооператор. Пользуясь случаем, я бы хотел обратиться к Министерству Легкой Промышленности. Товарищи, Тверь оставила нас без сырья, и мне пришлось уволить 200 человек. Нет сырья — нет производства. Нет производства — нет прибыли. Нет прибыли — нечем платить зарплаты. На минуточку. 160 рублей в месяц плюс премии. Товарищ, когда вы отправили заявку на участие в программе, вы похвастались полутора миллионами на сберкнижке, заметил ведущий. Это так? Все деньги заработаны честно. На всякий случай подстраховался кооператор. Как говорят, у наших поднаторевших в капитализме партнеров, бизнес это всегда риск, нейтрально ответил ведущий. И их бизнесмены любят оправдывать получение своих сверхприбылей этими самыми рисками. Мы не в сказке живем, Илья Петрович, и уверен, распорядись вы доходами вашего кооператива умнее вместо складирования их на собственную сберкнижку, вам бы не пришлось жаловаться на единственной стране фабричное производство, извините, джинсовых штанов. Получай, торгаш! озвучила милая девочка Таня, ⁇ Мораль выпуска ⁇⁇ Так-то такое, коператора жалко, государство сыграло прямо нечестно. Впрочем, рыночной экономики во всей ее прелести никто и не обещал. Список уволенных вами товарищей направлен в Министерство легкой промышленности, ⁇ добавил ведущий, для последующего трудоустройства на государственное предприятие. — Средняя зарплата швей по стране, кстати, сто пятьдесят рублей, — приложив к ведущий неприязненно на него посмотрел До свидания, товарищ Васильев. — Жадный, — прокомментировала Эмма Карловна. — Бывшую форцо за версту видно, — добавила Виталина. Следующих гостей было двое. Оба в большевичке и с мозолистыми здоровенными ручищами. Оба коротко стриженные, но с обязательными усами. Общий архетип. Настоящий мужик — соль земли. Стали миллионерами всем кооперативом. На мебели поднялись. — Сначала, значит, нас с Михалычем двое было. Аккуратно подбирая слова, — рассказал первый. — Скинулись, купили кругляка. Арендовали лесопилку. Она по ночам простаивает. Вот разрешили нам по ночам там работать. Распустили на доски, отходы государству продали, честь по чести. А в нули сразу и вышли, добавил Михалыч. У Михалыча сына экономиста отучился. Теперь у нас бухгалтером трудится, улыбнулся в усы основной оратор. Дальше, стало быть, досками торговать принялись. У нас дачников в раю немного, всем нужны, только подвози. — Несказочные барыши конечно но по семь сотен на нас за месяц мы заработали ничего себе восхитился ведущий покумекали ежели вдвоем такие деньжище гребем значит если больше людей значит и доход будет выше перехватил инициативу михалыч с мужиками поговорили так мол так стало нас 10 по полторы тысячи на нас за месяц заработали а потом значит я домой пришел — А мне жена капитал Карла Генриховича показывает, — продолжил первый оратор. — Продукт более высокого уровня передела стоит дороже, — говорит. — Но мы решили. — А зачем доски продавать? Если же из них можно мебель делать. — Ну, тут уже лесопилкой не обойдешься. Пришлось у государства кредит брать, мастерскую оборудовать. — Страшно было жуть. Они с Михалычем перекрестились. Но ничего, как первые столы до тумбочки в магазин пошли, так мы за два месяца с родиной и рассчитались честь по чести. Коллектив у нас нынче 207 человек, меньше тысячи никто не получает. Мы же с Михалычем кооператоры, по справедливости доход распределяем, чайные капиталисты. Ведущий пожелал таким замечательным товарищам удачи, они поблагодарили и похвастались новенькой опцией доставкой продукции своего кооператива по всей стране, не забыв назвать адрес выставочных центров. Имеются в Москве, Ленинграде, Новосибирске и Хабаровске. Но это пока. И номер телефона своей службы заказов. Сначала показали жадину шмоточника, потом образцов показательных мужиков, которые робят доходы по справедливости, подвел я итоги. Первый прогорел, Вторые получили рекламу на главной передаче страны. Ох уж эти манипуляции общественным мнением. — Чай пошли пить, антисоветчик! — Шмоклами меня мама в макушку.